И как раз в этот день у Швейка было несчастье. В этот день он работал с одной партией по погрузке кожи. При этом ему удалось отрезать от одной кожи себе на подмётке, но его заметил фельдфебель и задержал. В результате Швейк попал на обед к русским солдатам, заговорился с ними и в барак не попал. После обеда, в то время как его партия работала на складах по разгрузке мундиров, Швейк работал до самого вечера с фельдфебелем один. Помогая ему перекладывать ящики с бельём, и таким образом ни с кем из знакомых пленных он не разговаривал и ничего не знал о порке. Едва Филтфебель выбежал в уборную, как швеек надел на себя три рубашки, а в галенище засунул по паре портянок. Затем он старательно продолжал работать дальше, с нетерпением ожидая звонка, который должен был возвестить ему об окончании работы. Звонок зазвонил, И партия работавших выбежала во двор и начала строиться. У входа стоял капитан Байков, и когда они проходили мимо него, показывая рукой, говорил: "В коридор, раздевайтесь". Шнели и мундиры были моментально сняты. "А ну-ка, выверните рубашки. У каждого только одна. А кальсоны тоже одни. На всех оказалась по одной смене", капитан с удовольствием прогавил. "А-а! подействовало. Ну, можете идти. И довольный собой, он пошёл было сказать что-то Филтфеблю, запиравшему склад, но в этот момент к нему в объятия влетел запоздавший Швейк. Ты где был? Ты куда? спросил капитан, кладя ему руку на плечо, и сразу прощупал на его плече несколько рубашек. Работал, ваше благородие, сказал спокойно Швейк. Капитан заскрипел зубами. А почему ты не пошёл с остальными? И почему ты такой толстый? Ах ты морда австрийская. Я такой в попашу, ответил Швейк, стоя во фронт. Наша семья вся такая толстая. А смерезу доложить вашему высокоблагородию, что если бы я ел одну только картошку или колбасу, то был бы ещё толще. Это у нас уж так в семье Швейков завелось, такая натура. Мой дедушка был такой толстый, что на него должны были надеть три обрачи, чтобы он не лопнул. А мои бабушки рассказывали, что когда она влезла в одно озеро, так сразу три человека утонули, так высоко поднялась вода. А один мой дядюшка: "Замолчи!" зарал на него капитан. "Перестань, голубчик. Я сам открою причину твоей полноты. Я собственными руками сдеру с тебя сало". Капитан шипел от злобы, толкая швейка перед собой в свою канцелярию. Там он заорал на писаря, писавшего любовное письмо. Вон! Так яростно, что тот чуть не вышиб дверь. Капитан не захлопнул за ним и подбоченившись закричал: "Скорее раздевайся, скорее, пока я не вышел из себя". Но «Ну, лучше бы было бы раздеваться помаленьку, заметил Швейк, расстёгивая рубашку. А потом лучше было бы сперва позвать карету скорой помощи, чтобы вы ваше высокблагородие не сделал чего-либо такого, что может кому-нибудь не понравится. Но капитан посинел от злости, глаза его налились кровью. Он сам начал рвать рубашки швейка, крича: "1 2 3 4 на тебе 4, австрийская собака, три штуки украл. Подожди, я тебя засалю. Я тебя и забью до смерти, скотина". И взбешённый Байков одним движением сбросил с себя шинель, другим мундир, сбросил с своей головы меховую шапку, спускай штаны, нагнись на стул. Я тебе собственную ручную высику кнутом плетью я тебе упеку, мать. Капитан тряся аж век видя, как он засучивает рукава рубашки, стал взглядом разыскивать плеть и заботливо спросил: Вы хотите, ваше благородие, со мной в бокс или предпочитаете греко-римскую борьбу? Лучше был бы устроить вольную борьбу, вот только не свалить бы нам пишущую машинку.